Ж. Жертва издевательств. Маргорет Этвуд. Кошачий глаз. Английский Cats Eye. Томас Хьюз. Школьные годы Томаса Брауна. Третировать себе подобных можно различными способами. У мальчиков это принимает формы агрессии и физического насилия, у девочек хидства и словесных оскорблений. И хотя принято считать, что подобное поведение свойственно детям и подросткам, среди взрослых оно тоже наблюдается и на работе, и дома. Оба наших целебных средства предназначены тем, кто страдает от враждебных взаимоотношений в среде молодёжи. Вот типичная ситуация. Жертва издеваг чаще всего испытывает стыд или недоумение, что мешает ей обратиться за помощью. Если вам кажется, что над вами издеваются, эти романы наставят вас на пути истины. Вы распознаете методы, к которым прибегают обидчики, чтобы утвердить свой авторитет, а также определитесь с собственной реакцией. Готовы ли вы сразу сникнуть или способны дать отпор и постоять за себя? Героиня жестокого романа Маргарет Этвуд Кошачий глаз Elaine Женщина средних лет едет в родной город, где организована выставка ее картин. Ей интересно, увидит ли она свою одноклассницу Корделию, а если да, то как та поведет себя при встрече? Хорошенькая Корделия верховодила двумя подружками, Кэрол и Грейс, и Элейн страшно хотелось проникнуть в это трио, превратив его в квартет. Порой у Корделии выпадал «День дружелюбия», Она брала Элейн под руку, и они вместе пели и смеялись. Элейн испытывала чувство глубокой благодарности, но и беспокойства. Она знала, что рано или поздно настроение у Корделии переменится, и Кэролс Грейс, смотрящая ей в рот, тоже от Элейн отвернутся. Элейн случайно находит среди своих вещей шарик, похожий на кошачий глаз, когда-то подаренный братом Стивеном, Эта невинная вещница пробуждает в её душе мрачные воспоминания. Любой, кто когда-либо подвергался издевкам, поймёт чувство Элейн и не удивится тому, что она никак не может внутренне освободиться от ужасной троицы. Часто жертва насмешек не сознаёт, что её используют в качестве мальчика для битья, и побуждаемая странным влечением к полочу, жаждет его одобрения. одновременно настрашась быть отвергнутой этот страх заставляет и элейн сомневаться в себе ей не хватает решимости противостоять своим обидчицам смотрите низкая самооценка которая постепенно входит во вкус и их издевательства становятся всё изощрённей в конце концов элейн всё же встряхивается и рвёт со своими подругами это как шагнуть со скалы веря, что воздух подхватит тебя, и воздух не даёт упасть. Если вы оказались в аналогичной ситуации, постарайтесь уйти до того, как вас скуют оцепенение. В романе Томаса Хьюза "Школьные годы Томаса Брауна" обидчику Тома, Флэшмену, не удаётся подмять под себя героя. С первых дней появления Тома в школе рагби Мерзавец Флэшмен делает всё возможное, чтобы превратить жизнь Тома в ад. Флэшмен донимает Тома не только насмешками, но и побоями, а однажды предлагает своим прихвостням поджарить его у камина. После перенесённой пытки Том даёт себе слово, что будет бороться с возглавляемой Флэшменом бандой школьного хулигана. К этому времени Том успел закалиться в схватках. А главное, заслужил уважение старшеклассников. Один из них и помогает ему поставить Флэшмана на место. Победа Тома над притеснителями воодушевит вас и поднимет вам настроение, но, пожалуй, в ещё большей степени вам поможет осознание того факта, что душевные раны, нанесённые любителями поиздеваться над слабым, не только у вас рубцуются долго. История Тома Как и история Элейн, свидетельствует, что эмоциональные шрамы могут не рассасываться много-много лет. Смотрите, эмоциональные шрамы. Элейн, чтобы избавиться от призраков прошлого, приходится вернуться в край, где прошло её омрачённое издевательствами детство. Герои этих двух книг дадут вам пример мужества. Да, Они потратили немало сил на борьбу с чужой жестокостью, но в итоге закалились духом. Также смотрите: изгой, кошмары, низкая самооценка, супергерой, комплекс, тревога.